6. Через сутки пути пиратский корабль завис на орбите планеты. «М-да», — разочарованно вздохнул капитан, рассматривая результаты орбитальной разведки. На планете было довольно холодно, видимо, наступила зима, большая часть суши покрыта снегом. л и ш ь на юге, в зависимости от береговой линии, в полосе суши, шириной от 10 до 200 километров и протяженностью полторы тысячи, относительно тепло и почти нет снега, только на вершинах гор. Особенно тепло на пятачке материкового мыса, целых 15 градусов. База, если она сохранилась, должна быть где-то здесь, в самой теплой части. Но даже если она сохранилась, найти ее будет сложно, ведь это все-таки военный объект, замаскированный, а площадь все же велика. Нет, Рыжий х е к наверняка прав, думал капитан Барсук. Глупо ожидать, что Альянс не разрушил базу своего врага. Там определенно ничего не осталось, и искать что-либо не имеет смысла. На экране з а м е к а л а окошко файла с уточненными данными. Карта мыса продолжала детализироваться, и скорость составления зависела от облаков, закрывавших большую часть суши. Барсук открыл донесение и присвистнул. На плане обнаружилось пять поселений, четыре деревушки на 200-300 домов и один город, или все же скорее поселок на тысячи-полторы домов и прочих строений. Это уже что-то. Судя п в ревитивости построек и д р о м и н о м у способу отопления, они здесь контуются в о т р е в е цивилизации с самого окончания войны, заметил р ы ж и х е к также просматривший новые данные. Фотографии, благодаря чистоте атмосферы, поступили очень четкие и высокого разрешения, позволявшие рассмотреть даже покрой одежды аборигенов и з а т е я и ы е женские прически. «Похоже на то», — согласился Барсук, — «звезда нигде не значится, кто же с у д а в такую даль потащится?» «А если бы не мы, так вообще?» Капитан замолчал. Его голова буквально успухла от возможных перспектив по использованию этой планеты и ее жителей. — О-хо-хо! Редко кому улыбается такая удача, какая улыбнулась нам, х е к Фортуна определенно любит нас. — О чем ты, Кэп? — Ну, ты дурак, Хэк. Иногда умный умный, а иной раз дурак дураком. Рыжий х е к уже давно не обижался на такое отношение к себе капитана, тем более, что надо признать, в чем-то барсук был прав. Он просто стал ждать, когда Кэп п о я с н и ц ь своему штурману, посетившей его идеи. Так было всегда, и так будет сейчас. Рыжий х э т не ошибся, и капитан продолжил. «Ты только подумай. Никто об этой планете, причем пригодной для жизни, не знает. Она может стать для нас отличной базой и убежищем. Но кто еще может похвастаться таким приобретением?» «Далековато». «Да, для обычной базы постоянной дислокации это минус», — согласился Барсук. «Но если серьезно привечет, у д а л е н н о с т станет только плюсом». А сколько здесь есть других плюсов, например, н а с е л е н и е Ведь все эти люди могут стать нашими. Бесплатная рабочая сила и не только сила. Вот и, Хэк, хочешь взять себе персональный гарем из местных красоток?» Жи х е к натянуто улыбнулся. «Ах да, ты же косячник, тебе не д да о баб. Но хотя бы с о д н о й т ы должен справиться, а я... А я стану здесь королем, и в с е будут звать меня Ваше Величество». Барсук громко заливисто засмеялся. Мечты сбываются. Но кто, скажите, хоть раз хотя бы в детстве не мечтал стать верховным правителем, получить абсолютную власть над подданными? Многие реализовывают это желание в играх стратегии, предлагающих обустроить собственное королевство. Но никакая игра не может сравниться с реальностью. А у него все будет реально. р ы ж и х е к вяло поддержал капитана. Ему эта идея не казалась столь уж замечательной. Кое-как унял смех, Барсук связался с экипажем по громкой связи и объявил. Эй, волчары, слушайте меня. У меня для вас огромное количество хороших новостей. Как вы уже знаете про Эдохи, под нами болтаются планеты, и сейчас мы пойдем на их захват. Да-да, вы не ошиблись, мы пройдем не вшивый набег, а полноценный захват. Не думайте, что ваш капитан свихнулся. Там жителей-то всего раз-два и обчелся. Максимум тысяч двадцать-тридцать, считая н а в р о ж д е н н ы х и стариков. Для нас это расплюнуть. о этой планете никто не знает и еще долго не узнает, так что она и все, что на ней, переходит под нашу руку со всеми вытекающими приятностями. А теперь трезвейте и готовьте шаттлы. Завтра утром я уже хочу получить ключи от планеты». Барсук снова засмеялся. Шутка про ключи ему самому понравилась. Через некоторое время от корабля отделилось два шаттла, и они стали падать на планету. В каждом членоке находилось по сотне человек десанта, в десантной броне. по четыре броневика и по одному легкому 16-тонному шагающему роботу, без еще времен войны постройки Альянса. Но несмотря на то, что роботы были старыми, латанными, перелатанными, именно они являлись главной ударной силой пиратов на бегах. Они хоть и позиционировались как легкие по вооружению, несли на себе столько, что могли по мощности сравниться с танковым взводом. Но независимые миры зачастую не успевали даже воспользоваться своими танками и прочими силами обороны, так как пираты действовали очень быстро, прилетали, брали что нужно и тут же убирались прочь. Они не задерживались дольше нескольких часов. Что уж говорить об этом заходалом мирке, где дома топят дровами.